Почему левая сторона представляет большую степень риска? Если ты не умеешь читать цифры, тогда положись на мнение кого-нибудь другого, сказал мой богатый папа. В случае с покупкой дома твой отец просто слепо доверился мнению банкира, который сказал, что его дом является активом. Мы с Майком отметили, что он сделал особое ударение на слове слепо. Большинство людей, находящихся на левой стороне, не обязательно хорошо разбираются в цифрах. Но если ты хочешь приуспеть на правой стороне квадранта, тогда цифры становятся твоими глазами. Цифры позволяют тебе увидеть то, чего большинство людей увидеть не могут, продолжал богатый папа. Ты имеешь в виду рентгеновское зрение, как у Супермена, заметил Майк. Богатый папа засмеялся и кивнул. Точно, сказал он. Способность читать цифры, финансовые системы и бизнес-системы даёт вам зрение, которого не может быть у простых смертных. Даже мы засмеялись такой глупости. Обладание финансовым зрением снижает риск. Финансовая слепота увеличивает риск. Но вам нужно это зрение только в том случае, если вы захотите действовать на правой стороне квадранта. В сущности, люди на левой стороне мыслят словами, а для того, чтобы преуспевать на правой стороне, особенно в квадранте I, вы должны мыслить на языке цифр, а не при помощи слов. Действительно рискованно пытаться стать инвестором, когда всё ещё мыслишь преимущественно словами. Вы говорите, что людям на левой стороне квадранта не нужно знать о цифрах, спросил я. Верно, большинство из них, подтвердил богатый папа. до тех пор, пока не довольны своей деятельностью в пределах ограниченных секторов R или S, цифры, которые они изучали в школе, вполне соответствуют их потребностям. Но если они хотят выжить на правой стороне, то понимание финансовых цифр и систем становится решающим. Если вы хотите создать малый бизнес, то вам не нужно совершенствоваться в понимании цифр Но если вы хотите создать огромный бизнес мирового масштаба, то цифры, а не слова становятся всем. Вот почему так часто крупными компаниями управляют опытные счетоводы. Богатый папа продолжал свой урок. Если вы хотите добиться успеха на правой стороне квадранта, когда дело касается денег, то вам следует знать разницу между фактами и мнениями. Вы не можете слепо принимать совет относительно финансовых вопросов, как это делают люди на левой стороне. Вы должны знать свои цифры. Вы должны знать факты, а цифры предоставят вам факты. Кто платит за риск? Помимо того, что левая сторона несёт в себе риск, Так люди на этой стороне ещё и платят за этот риск, говорил богатый папа. Что вы имеете в виду под этим последним замечанием? спросил я. Разве каждый человек не платит за свой риск сам? Нет, ответил богатый папа. Только не на правой стороне. Не хотите ли вы сказать, что люди на левой стороне платят за риск сами, а за людей на правой стороне платят другие? Именно это я имел в виду, улыбаясь, сказал богатый папа. В этом и заключается самая большая разница между правой и левой сторонами. Вот почему левая сторона более застрахована от риска, чем правая. Вы можете привести пример, спросил я. Конечно, ответил мой богатый папа. Если ты покупаешь акции основного капитала какой-нибудь компании, то кто оплачивает страховые суммы? Ты или компания? Полагаю, что я А если я являюсь компанией по медицинскому страхованию, гарантирую твое здоровье и возлагаю на тебя страховую сумму за твоё здоровье, то я плачу тебе? Нет, сказал я. Если вы страхуете моё здоровье и таким образом идёте на риск, то я и плачу за это. Правильно сказал богатый папа. Я до сих пор ищу такую страховую компанию, которая застраховала бы тебя от болезни или несчастного случая и заплатила бы тебе за это. Но это как раз то, что делают люди на левой стороне квадранта. Это какая-то неразбериха, сказал Майк. Во всём этом нет смысла. Богатый папа улыбнулся. Как только вы лучше поймёте правую сторону, вы сразу же увидите эту разницу более ясно. Большинство людей не знают, что разница есть. Они просто допускают, что всё имеет ту или иную долю риска и платят за это. Но с годами и вы станете спокойнее, обретёте опыт и соответствующее образование на правой стороне квадранта. Ваше зрение улучшится, и вы начнёте видеть то, чего не могут увидеть люди на левой стороне. Вы поймёте, почему поиск защищённости для того, чтобы избежать риска, является самым рискованным делом, которое вы только можете совершить. Вы разовьёте своё собственное финансовое зрение, и вам не нужно будет доверяться мнению других людей просто потому, что они являются банкирами или биржевыми маклерами или бухгалтерами или кем-нибудь ещё из категории знающих людей. Вы будете способны увидеть собственными глазами и понять разницу между финансовыми фактами и финансовыми мнениями. Это был хороший день. В сущности, это был один из лучших уроков, который я только могу вспомнить. Он был прекрасным, потому что начал просветлять мой разум относительно вещей, которых не могут видеть глаза. Цифры снижают риск. Без этих простых уроков, полученных от моего богатого папы, сомневаюсь, смог ли бы я реализовать своё страстное желание и создать образовательную систему моей мечты. Без его настойчивого упора на финансовую грамотность и точность я не смог бы сделать инвестиции так мудро, с незначительной суммой моих собственных денег и получать такую высокую прибыль. Я всегда помнил что чем больше проект и чем больше вы хотите приуспеть, тем больше вам требуется точности. Если вы хотите не спеша увеличивать свои богатства или просто работать всю свою жизнь и позволить кому-то другому управлять вашими деньгами, то вам нет необходимости быть таким уж точным. Чем быстрее вы хотите разбогатеть, тем аккуратнее вы должны обращаться с цифрами. Хорошие новости состоят в том, что благодаря прогрессу технологий и новой продукции сегодня гораздо легче освоить необходимые навыки для создания вашей собственной системы и быстрого освоения финансовой грамотности. Вы можете двигаться быстро, но не допускайте при этом промахов. Для того, чтобы снизить налоги, Купите больше по размеру дом и залезьте глубже в долги с тем, чтобы попасть в категорию пользующихся налоговыми льготами. Ваш дом был бы вашим самым крупным капиталовложением. Вы бы купили его сейчас, так как цены всё время растут. Обогащайтесь постепенно. Живите не посредством. Есть ли вы Во время начнёте учиться и узнаете о предметах, необходимых на правой стороне квадранта, то такие утверждения не могут иметь для вас особого значения. Они могут иметь значение для того, кто находится на левой стороне квадранта, но не для того, кто находится на правой его стороне. Вы можете делать всё, что хотите. И идти так далеко, как вам нравится, делать столько денег, сколько захочется, но придётся заплатить определённую цену. Вы можете идти быстро, но помните, что при этом у вас не должно быть промахов. Эта книга не даёт практических советов. Эта книга о том, как смотреть на финансовые проблемы и цели с разных точек зрения. Дело не в том, что какая-то одна точка зрения лучше другой. Просто гораздо умнее иметь более одной точки зрения. Читая следующие главы, вы, возможно, посмотрите на финансы, бизнес и жизнь с совершенно новой точки зрения.